Из этого несколько длинного разъяснения мы добываем следующее понимание. Мы начали с того видения Гермаса, в котором он узрел, как строилась некая башня. Старая женщина, сначала объявившая себя церковью, теперь объясняет, что башня есть символ церкви. Ее собственное значение тем самым переносится на башню, которой и посвящен весь дальнейший текст пастыря. Теперь для Гермаса дело сосредоточивается уже в башне, а не в старой женщине, и тем более не в реальной роде. Тем самым отрешение либидо от реального объекта и перенесение на символ, перевод на символическую функцию является завершённым. Идея всеобщей и единой церкви, символически выраженная в образе крепко сложенной, несокрушимой башни, становится таким образом в духе Гермеса уже неразложимой действительностью. Отрешение либидо от объекта вмещает её внутрь субъекта. От чего оживляются образы бессознательного. Эти образы суть архаические формы выражения, которые становятся символами и, с своей стороны, опять-таки выступают как эквиваленты для относительно обесцененных объектов. Этот процесс во всяком случае так же стар, как само человечество, ибо символы встречаются уже среди пережитков доисторического человека, а также и у низшего ныне еще живущего человеческого типа. Очевидно, образование символов является функцией весьма важной и в биологическом отношении. Так как символ может жить лишь благодаря относительному обесценению объекта, то, очевидно, он служит и самой цели такого обесценения. И если бы объект имел безусловную ценность, тон то и был бы безусловно определяющим для субъекта, вследствие чего для субъекта была бы безусловно упразднена свобода действия в нём. Ибо наряду с безусловной определённостью через объект, была бы невозможна даже относительная свобода. Состояние абсолютной отнесённости к объекту равносильно полнейшему овнешнению сознательного процесса, то есть тождеству субъекта и объекта, что уничтожает всякую возможность познавания. такое состояние встречается и поныне в смягчённой форме у примитивного человека. Так называемые проекции, с которыми нам так часто приходится встречаться в аналитической практике, суть тоже ни что иное, как остатки первоначального тождества субъекта с объектом.